Мы знаем, что часть его воинов была христианами, что в Киеве в это время уже существовала христианская церковь святой Элии. Затем, около 955 года, княгиня Ольга была обращена в христианство. Смотрите «Древняя Русь», «Полонская», «К вопросу о христианстве на Руси до Владимира», журнал «Древняя Министерство народного просвещения. Том 71. 1917 год. Страницы 33-80. Мошен христианство в России до святого Владимира. Владимирский сборник. Белград 1938 год. Страницы 1-18. Итак, почва в России была хорошо подготовлена к обращению. Хотя в 80-х годах X века христиане еще составляли меньшинство в Киеве и не сопротивлялись с оружием в руках усилению язычества при Владимире, их жертвенность должна была привлечь значительные симпатии народа. Морально они победили. Что же касается международной ситуации, в X столетии язычество везде находилось в состоянии упадка. Русь окружали нации, исповедовавшие христианство, иудаизм и мусульманство. Хазары были обращены в иудаизм около 865 года. Волжские булгары приняли ислам в 922 году. Одновременно христианство быстро прогрессировало среди западных соседей Руси. В период между 942 и и 968 годами многие племена балтийских славян были обращены. В 960 году был крещен польский князь Мьешко, а в 974 датский король Гарольд Блотанд, Олов Тригвасон король Норвегии с 995 -го года стал христианином. В 1970 шестом году. В 985 году к вере Христа обратился герцог Геза Венгерский. мошен там же, страница 17. С точки зрения активного интереса Владимира к западной экспансии Руси, он должен был находиться под впечатлением распространения христианства в этом ареале. А его контакты с волжскими булгарами повернули его лицом к исламу. Из опыта своего общения с соседями он должен был давно понять необходимость принятия одной из великих религий с тем, чтобы положить конец религиозной изоляции Руси. Кажется, что сперва был рассмотрен исламский вариант. Согласно Марвази, арабскому автору XII века, Владимир отправил посланца к властителю Хорезма, выражая интерес своего народа к религии мухаммеда Тогда на Русь был послан учитель религиозных исламских законов. История Марвази была повторена Ауфи, джами ал хикаят Бартольд. Перевод и редакция. Русская повесть временных лет рассказывает иную историю, согласно которой инициатива в этом деле принадлежала волжским булгарам, пославшим миссию в Киев, доказывая Владимиру необходимость принять ислам. Обе версии могут быть примирены до некоторого предела, поскольку возможно, что волжские булгары консультировались с харизмийцами, а ученые из Хорезма – мог принять участие в булгарской миссии в Киев. В целом, однако, версия повести временных лет более достоверна. Как мы знаем, в 985 году Владимир развязал не принципиальную войну против волжских булгар, которая закончилась мирным договором. Кажется довольно естественным, что булгары могли захотеть воспользоваться его преимуществом в целях религиозного прозелитизма. Более того, история Марвази,